Во взятом Неаполе нашлось единственное место, где сопротивление не было сломано внезапностью вторжения, у юго-западных ворот, через которые город сообщался с портом. Отряд гуннов и моряков, бросивших флот, чтобы грабить город, собрался сжечь деревянные створки, как это сделали с восточными воротами массагеты и славяне. Это обычный прием, когда крепостные ворота не защищаются. Внезапно сверху посыпались каменные ядра, Из боевых отверстий башен брызнула жгучая известь. Справедливо сочтя, что нет необходимости рисковать костями и кожей, кули город взят, нападающие отправились поискать безопасных дорог к добыче. Охрана юго-западных ворот была поручена ополченцам иудейской колонии. Их стойкость среди общей паники не была случайна. «Что может быть с нами?» спрашивали друг друга неаполитанские иудеи после высадки рамейской армии в Сицилии. Что будет с нами теперь, обсуждали они, когда Велизарий переправлял армию через Мессинский пролив. Тогда многие италийцы-кафолики ждали армию Юстиниана, ждали эту освободительницу от власти варварских еретиков-готов. Тогда многие в Италии еще верили фанатикам, духовным и светским, которых разжигали агенты империи. А иудеи, они были осуждены заранее и, как враги церкви, и как единоверцы участников последних палестинских мятежей, поставленных в империи вне закона. Разумнее потерять даже все достояние, но сохранить жизнь. Коростолюбие полководцев было общеизвестным. Уполномоченным общины удалось предложить сделку самой Антонине, всесильной жене послушного мужа. Но кто мог быть поручителем в лагере армии, которая изготовилась в поход на Рим через Неаполь? На словах, уполномоченные добились успеха. В действительности же, поняли, их обманут. Ибо зачем что-то давать, когда все можно взять даром? Нужно бежать из Неаполя, пока город еще не осажден. Куда? В Рим, где папа ждет, не дождется сарамеев, где многие мечтают о приходе юстиниановской армии, чтобы расправиться с иретиками, Или скитаться в горах, с детьми, женщинами, стариками, умирать от голода? и стать добычей первой же шайки грабителей, которых скоро породит война. Армия Велизария подвигалась к Неаполю, а в городе шла невидимая подготовка к защите. Не нужно было тратить время, чтобы понять, что в ритерах Неаполитанской академии иудеи находят надежных союзников. Иудеи искали других из числа тех, кто не хотел бы видеть солдат в своем городе. Решимость таких подкрепляли разумным словом, и убедительными делами, предлагая займы без лихвы, иногда без отдачи. Таким же способом убеждались колеблющиеся, робкие. В тяжелые дни никто не сравнится в щедрости с тем, кто знает цену денег. Сходка граждан, которая решила судьбу Неаполя, была подготовлена еще лучше, чем подумалось Декуриону Стефану. После падения Карфагена Вандальского на всем протяжении берегов теплых морей, Только Италия и Испания оставались безопасными для христиан всех догом, для соблюдающих закон Моисея и даже для придерживающихся старинного эллинского многобожия. Иные кафолики люто осуждали годского рекса Феодориха. Он провозгласил терпимость в делах религий с лукавой целью погубить высокую правящую церковь вольным соперничеством с прочими лживыми вероучениями. Иные политики подозревали, что равенство перед лицом гражданских законов всех исповеданий христианства и других религий задумано Великим Готом из желания возвысить готское государство над империей, давая приют гонимым, Италия усилится числом подданных. Что бы ни говорили злобствующие, о чем бы ни рассуждали хитроумные, но терпимость готского правления существовала не на словах лишь, что вообще-то часто случалось, но на деле. Феодорих действительно прекратил в Италии усобицы между христианами разных догм. Более никто не осмеливался силой мешать своему ближнему молиться так, как он хотел. Что же касается численно малозаметных иудеев, то покушения на свободу их совести были пресечены весьма решительно. В Равенне, столице государства, фанатичные кафолики разрушили молитвенный дом иудеев. По приказу Феодариха. кафолическая община — восстановила молитвенный дом своими средствами, и ей же было оставлено решить, на каких ее буйных сочленов должны пасть издержки. Великий Год десять лет пробыл заложником в Византии. Его привезли мальчиком, он был воспитан в священном палате, перед ним развернулось великолепие империи и правящей церкви. Он получал лишь хорошие примеры и вынес из них отвращение. Готы были вдвойне чужды коренным италийцам. Они – завоеватели-варвары, они ариане ориане-схизматики. Действия Рекса Италии были с точки зрения византийских политиков весьма близоруки. терпимости готов сохранила Рим как столицу церкви правящей, ибо престол первосановника церкви, папы, наместника Петра Апостола, был в Риме, и был он крепостью ортодоксального кафолицизма. Власть готов могла бы десятикратно упрочиться, пойди, Феодорих на союз с Папским престолом. Византия лишилась бы возможности подготовлять крушение готов изнутри Италии. Но другое мечталось великому Готу, высокое с точки зрения неприходящей морали, которая хочет мира среди людей всех убеждений, ибо все они люди. Затаенный мыслью о деле Феодариха Прокопий решился написать в своей истории войн нечто для имперского подданного поразительно смелое. Не берусь я судить о высоких вещах, сумасбродным я считаю исследование Божьей природы, какова она есть. Трудно нам с какой-либо точностью понять человеческое, к чему же рассуждать о божественном. Ни в чем не противореча установленному, думаю, лучше молчать о том, что предназначено лишь для благоговейного почитания. На самом деле, кафоликов, ариан, монофизитов и христиан иных многочисленных толков разделяло для них непримиримое, ничтожное на взгляд позднейших поколений разногласие в догме. Всего три-четыре слова в определении таинственной сущности Иисуса, например, был ли он Бога-человеком или человека-богом, поглотило ли в нем божественное все человеческое или оба начала сосуществовали раздельно. И в те годы, и потом, в течение многих и долгих столетий Взаимное истребление враждующих христиан носили характер уничтожения опаснейших, ядовитейших животных, чье убийство ставится в заслугу. И такой же мерой империя Юстиниана мерила иудеев. В преследование не вносилось ничего расового, племенного. Всемирно-космополитическая империя, всемирно-космополитическая церковь задавали каждому подданному один вопрос: как веруешь? И стремились убить нокаутирующего и не интересовались кровью новокрещеного.